Глава десятая Настоящий охотник всегда имеет заначки на все случаи жизни. Именно такой заначкой и был двухсторонний разлом, в котором жили неадекватные бедуины. Я знал, что рано или поздно он пригодится для чего-нибудь. Не знал только для чего, но точно знал, что пригодится. В конце концов, если бы в Иркутске что-то пошло не так, то в Персидском заливе можно организовать маленький халифат и там завести себе гарем из прекрасных гурий. Что-то меня понесло не туда. Саня вроде недавно простился, а в голову уже всякие мысли лезут. Я покосился на оживленно болтающих девчонок. Однако, собственно, план вызвать сюда своих у меня возник после того, как на горизонте замаячили 12 отмороженных. Мое сольное прохождение накрылось медным тазом, так почему бы в этом не поучаствовать ребятам? Сидят они в своем Иркутске, скучают, а тут солнышко такое, милое. Пусть воспринимают поездку как курортное приключение. Все-таки Андросов был прекрасным лекарем, это я уже смог оценить. В таком глобальном замесе, что я спланировал, всегда остается место случайности. А прославиться в первом же серьезном задании как командир, потерявший подчиненных, мне не хотелось. По правде говоря... Я их вообще терять не хотел, ни в первом, ни во втором, ни в тридцать первом задании. Так что Андросов был в тему. Конечно, Морозова его одного не отпустила, но и она, в свою очередь, прекрасный физик, в чем я тоже убедился, так что пусть будет. Прокачаются опять же. А вот Хельга... С Хельгой был один нюанс. Буквально перед отлетом я имел интересный разговор с ее матерью. Честно говоря, когда я увидел имя абонента, то немного напрягся. Черт, её знает, может, она освоила навык дистанционного уничтожения противника и прямо сейчас из трубки телефона мне сосульку в мозг воткнёт. Это обиженной матери всего можно ожидать. Но кто же виноват, что у нее дочка такая... такая... короче, такая. Но королева, как ни в чем не бывало, поинтересовалась, как идут мои дела, как показал себя подарочный глаз Иерихона, спросила, что творится в мире и вообще, какая сейчас погода в Иркутске. В конце концов, я не выдержал и сам вежливо спросил, какого рожна ее величеству надо. Королева сразу напомнила мне о нашем разговоре по поводу того, чтобы Хельгу потаскать по разломам. Я, в свою очередь, напомнил ей, что не соглашался на это, а пообещал только подумать. Королева опять же сказала, что лично она считает, что времени на подумать у меня было предостаточно, и теперь она хочет получить ответ. «Блин, вот достанется кому-нибудь такая теща. Черт. Кажется, я уже об этом раньше думал. В общем, я сказал, что у меня на носу ответственное и очень опасное задание, на которое я никак не могу взять с собой ее ледяную дочурку. А вот по приезду обратно, так и быть, мы с ней немного прогуляемся. Королева, в свою очередь, попросила меня проверить почту. Я зашел туда и обомлел. Там был очень длинный перечень оборудования и оружия, что Северное Королевство могло предложить мне взамен. Дав мне время впечатлиться, королева сказала, что чем дольше я буду думать, тем меньше будет становиться этот список. И произойдет это прямо сейчас. Бздынг, Из списка исчез тяжелый танк «Мамонт» с собственной разработкой Северного Королевства. Ну, не очень-то и хотелось. Нахрена мне танк? Блин, все-таки хотелось. Но я был непреклонен. Ровно до того момента, как я понял, что мне так или иначе понадобится подмога. чтобы не слышать этих позорных бздыньков. Я позвонил Хельге и предложил присоединиться к группе. Конечно, она сразу согласилась. Да, кстати, королева абсолютно мило попрощалась со мной, даже не заикнувшись о проделке дочери. Ну и я промолчал. Что я, враг себе, что ли? Но, положив трубку, в очередной раз я восхитился умом и самообладанием этой женщины. Как ни крути, но она хорошая, как жена, как мать, из того, что я слышал, как правительница. Почему же дочка у нее такая взбалмошная? И да, нужно у Хельги все таки поинтересоваться. Или не нужно? Сама расскажет. К разломам мы прорвались эпично. Диких тварей здесь было немного, и в отличие от Иркутска, где всегда мешал ландшафт и тайга, в пустыне видимость была прекрасная, и звук разносился очень далеко. Поэтому только стоило открыть нам огонь или какой-нибудь мерзкой твари громко зареветь, как все остальные мгновенно сбегались к нам, как пчёлы на мёд. Пару раз даже приходилось выбираться из машин, чтобы быстрее с ними расправиться. Первый разлом был всего-навсего красного цвета, специально выбранный мной для разминки. Шнейрка сразу проверял обстановку, я раздал указания, и мы погнали. Интерлюдия номер один. Кирилл Яростный, истребитель пятого класса. Странный все-таки этот барон Галактионов. Странный не в смысле странный, а странный в смысле странный. Блин, вот никогда я не умел правильно выражать свои мысли. Да откуда мог это сделать, если родился в семье кузнеца? Никто из моих предков никаких академий не заканчивал. Всегда трудились на земле и с железом. Получалось у нас это очень хорошо. Вот только повезло мне с тем, что дар проявился у меня необычный. Проявился он еще в юном возрасте, когда я, и так парень не маленький, восемь лет кулаком убил сбесившуюся кобылу, что внезапно бросилась на мою матушку. После этого ко мне присмотрелись и дали заключение, что я есть тот самый одаренный. Землевладелец наш, Виконт Игнатий Александрович, хотел было меня к себе приспособить, но батюшка воспротивился. Денег у нас было достаточно, купить бы не удалось. Так что он сам решил меня поднять на ноги. Благо Иркутск был в двухстах верстах от нас. Договорился он с Центром Истребителей, и в 18 лет я потопал туда, на обучение, за казённый счёт. Когда выучился на истребителя, то стал воевать на благо Отечества, уничтожая богопротивных монстров. Вот только зря я думал, что, уйдя в истребители, поменяется весь мир. Аристократы как смотрели на простолюдинов сверху вниз, так и здесь продолжали. Эти господа, госпожи, как же они меня задолбали! Ну, дал я пару тумаков парочке благородных господинов, и за это посидел на губе. Но поверьте, оно того стоило. Поэтому я и был. инициатором того, чтобы с парнями не идти к этому заносчивому абсолюту либо к служаке Долгорукову, а попроситься к барону Галактионову. Тем более, что Костян много о нем слышал. Он, в отличие от меня, в иркутской дежурке служил, до того, как его вольные не сманили. И уже тогда про Галактионова ему все уши прожужжали. Ну что я могу сказать? Прорваться в полночь внутрь эпицентра даже у меня, парня неробкого десятка, под ложечкой засосало. Но как же лихо у нас все получилось. Только два раза остановились, чтобы твари отбить, а потом в разломы зашли. И вроде молодой паре этот Галактионов, как я понял, почти на три года младше меня, но есть в нем что-то... Когда во втором разломе с Минотаврами рубились, он вроде позади стоял, и я грешным делом подумал, что он прячется за нами. Да только он сперва Костяну в сторону отдернул и снес голову Минотавру, а затем выдернул меня из зарубы, когда я за подранком ломанулся. Это уже потом присмотрелся, и то, что увидел, даже я своим скудным умишком прочувствовал и убедился. И этот молодой барон носился с нами, как орлица с орлятами, разрешая делать ровно столько, чтобы мы свои головушки не сложили. А в случае опасности тут же рядом появлялся и здоровенных тварей, как котят, разбрасывал в разные стороны. А в четвертом разломе, когда на нас сверху ломанулись гарпии, я вообще ничего не понял. У него глаза голубым светом вспыхнули, и треклятые твари сверху оглушенными мешками посыпались. Когда мы вышли из пятого разлома, руки и ноги у меня тряслись, но, заглянув случайно в зеркало, я такой улыбки у себя никогда не видел. Разве что, когда матушка мой любимый яблочный пирог пекла. Одно я понимаю. Я сделаю все, чтобы на постоянку к Галактионову попасть. Интерлюдия номер два. Константин Кулеша, истребитель четвертого класса. «Все беды от аристократов. Куда ни плюнь, попадешь в благородного, который даже посрать самостоятельно не сходит. И, конечно же, лопух в поле ему не подойдет, ему мягкую бумагу буржуйскую подавай. разговоров-то было. Иди в истребители, это почетно, прибыльно, и там совсем другие порядки. Почетно? Наверное. Прибыльно? Вполне. А вот другие порядки, тут уж я поспорю». Да, конечно, на мое отчисление, матушка двух младших сестренок при данном обеспечила, из-за хороших ребят замуж пристроила. Да и пропали бы они без меня. Отец-то у меня на производстве сгинул, когда мне еще семи лет не было. Вот тут матушка и отчаялась, но как раз дар у меня пробудился. Мать Господа поблагодарила за такой подарок судьбы. Тогда и отправили меня к графу нашему в обучение. И тут моя нелюбовь к аристократам расцвела пышным цветом. Во-первых, мать обманули, и отступные не выплатили до конца. Но потом увидел, как из таких бедняков и сирот, как я, пушечное мясо готовят. Гвардия графа Веденеева, красивые мундиры, крепкие парни и девушки. Со стороны все это выглядело красиво, но даже внутри было по-другому. Да, нас, бедняков, учили. Надо признать, физически отлично готовили, но в голову вдалбливали, что величайшая честь — это помереть за нашего графа. А вот мне это совсем не понравилось. Ну, высказался я один раз, второй, третий, был бит. Что со мной только не делали. Матери выплаты прекратили. В конце концов, я уже хотел смириться со своей судьбой, как в кабаке случайно встретил истребителя, что залетел к нам на побывку. Рассказал он мне, что можно в Иркутск к ним махнуть. Ну, я и махнул, предварительно мать и сестер к тетке отправив, чтобы графские люди до них не добрались. В Иркутске меня все таки нашли и обязали выплатить неустойку за мое обучение но обратно графу не отдали дед постарался точнее герцог хрулев первый хороший ариста которого я увидел так и пошел карьеру делать двадцати пяти годам до четвертого класса добравшись и на вольные хлеба к вольным перейдя а вот теперь виданное ли дело сам к благородному в команду пошел да уж альтернатива была чересчур дурчающей А вот барон. А барон удивил. 18-летний пацан, а с мечом управляется так, как я в жизни не видел. Один против трех минотавров ломанулся, когда Серега упал, и сторону только рога и копыта полетели. А мне какого он пинка дал, когда их хлебала свою в другую сторону раззявил? А ведь я не пальцем деланный. И примерно представляю, как истребители развиваются, как накапливают энергию годами. Я почти 8 лет к четвертому классу шел. Оборон свои восемнадцать уже второй имеет. И это физик по природе своей, и только только парочки заклинаний научился оборон. То тварь молнией шарахнет, то шоком касанием приголубит, то телекнязом отбросит. И вообще, кто он такой, черт его возьми? К третьему разлому я уже четко понимал, что этот юноша не даст сдохнуть ни одному из нас, при том, что видел он нас впервые. И даже его друг, княжич из великих Андросовых, почти без дела не сидел. Так то ожоги уберет, то вы их вправит. Кстати, княжич Андросов тоже, ого, оказался. Лекари, люди редкие, их не нечасто встретишь. Да и пользовались они своим даром в основном напрямую, а этот и шибануть тварюгу может так, что у нее сердце остановится. Выйдя из пятого разлома, у меня и солнце ярче горело, и настроение улучшилось. Оказывается, не все аристократы уроды. И впервые за всю жизнь я захотел служить кому-то. Служить не по принуждению, а по душевному велению. Интерлюдие номер три. Олег Ершов, истребитель третьего класса. Когда я утром проснулся, первая мысль была, какого хрена с молодняком связался и его служение к барону пошел. Устроился бы к Вербицкому, так нормально бы сходили. Да, этот абсолют известен тем, что заботится только о своем ядре приближенных. Да и то слухи ходили разные. И помереть там шанс велик был. С другой стороны, про Долгорукого я вообще ничего не знал. Вроде с виду он годный боец, но в нашем деле лучше перестраховаться. А Галактионов? А Галактионове многие слышали. Как неизвестный юный барон закрывал разломы за короткое время, практически в трусах и в одиночку, это уже стало притчей во языцах. Про его спортивный костюм ходили слухи, что морок наведен. а сам костюм на самом деле из кожи богини сделан. Ну, в такую чушь я не верил. Но из всех представившихся вариантов этот показался мне самым наилучшим. Да еще Костян Дефирамбо ему пел, вот я и повелся. И хотя по своей натуре я одиночка, и к 29 годам, поднявшись от сына крестьянина до истребителя третьего класса, мог выбирать, с кем мне сражаться и куда идти, вот когда мне в Африку предложили, я сразу согласился. Контракт хороший. А где твари резать, мне все равно. Мне все равно, мне только было, какой командир меня в бой поведет. А Галактионов... Галактионов удивил. Во-первых, питомцы у него неплохие. Я уже знал до этого, что Галактионовы приручителями были. Но вулканическую пантеру, да еще без строгого шейника, я ни разу не видел. А Медоеда... Так вообще не думал, что такая зверушка на свете существует. Но они реально машины смерти. Этого мохнатого толстожопа, похоже, ни одна тварь не перекусит. Сомневаюсь, что даже если своим, смертоносным, в него ткну, то кожу пробить смогу. А к пантере очень сомневаюсь, что даже я, не последний истребитель в Империи, вообще дотронуться смогу. Уж очень ловко ударов она избегает. А Галактионов? Галактионов, расслабившись, стоит и улыбается, пока мы рубимся, а зверьки его работают. Даже меч из ножен не вытаскивает. Зато когда вытаскивает, то превращается в какую-то полусмазанную тень. Слышал, что в Иркутске задирают его многие. Дебилы конченые. Им бы с ним разок в рейд сходить, да со стороны на него посмотреть. Кто в здравом уме с таким мастером связываться будет? Да что я люблю Дуэли, но если, не дай бог, конфликт с ним какой-то возникнет, то я даже готов ему ручку поцеловать в качестве извинения, чем клинки скрестить. «Мне кажется, если голым в центр эпицентра прыгнуть, больше шансов выбраться будет, чем с этим юным бароном один на один схлестнуться». Когда мы к утру вышли из пятого разлома, юный барон выглядел так, как будто он только что проснулся, свежий и бодрый, не то что мы, которые еле ноги волочили. Однако нас слегка приободрила его благодарственная речь и предстоящий вечерний банкет за его счет. Ну и завтрашний день отдыха тоже лишним, мне кажется. а дальше снова в бой. Я пойду в него с удовольствием и очень хорошо подумаю, когда буду отсюда выбираться, как бы мне к барону в гвардию напроситься. Это был один из самых сложных боёв за последнее время. Как бы я ни хорохорился, все таки следить за таким количеством народа сложно. Я с грустью вспомнил прошлые времена, когда в рейд шли охотники, то все прекрасно понимали, на что они идут. И каждый рассчитывал исключительно сам на себя. Такое молчаливое соглашение. Да, если ты мог помочь другу в процессе боя, то, конечно же, помогал. Но главная установка охотника — ты должен быть сам готов к любым неожиданностям. Поэтому охотники со скрипом брали себе учеников. Каждый раз нашим магистрам приходилось буквально шантажом нас заставлять. А сейчас, по факту... У меня было полтора десятка учеников, которым я добровольно устроился нянькой. Все пять разломов, выбранные мной для этого рейда, были в градации от красного до жёлтого. Единственный желтый был заполнен чистыми физиками, минотаврами, крепкими скотинами, с которыми мы вполне могли справиться. Я держал в голове все: Кто как действует, кто как воюет. Да к черту! Я держал в голове даже бегство из разлома, чтобы сохранить их жизни. После этого я, конечно, вернулся бы и зачистил его с помощью своих тварей. Но сам факт... Да, я был готов ко всему. Не был готов только продемонстрировать призыв моих существ. А еще с улыбкой вспоминал разговоры между моими преданными гвардейцами во главе с волком, которые шутили. Зачем Саше гвардия, если он в одиночку армию заменяет? Так-то она так, да не так. В этом мире ужасные разломы, которыми... Неизвестный бог наказал человечество. Для меня были подарком судьбы. В ограниченном пространстве находилось определенное количество тварей ровно столько, чтобы я мог с ними справиться своими силами. Но мои вещички гвардейцы понятия не имели, что такое стоять против многотысячной армии, зажатой в узком морозном ущелье. И с грустью понимая, что у тебя заканчиваются силы и энергия, а вдали ты слышишь рёв костяного дракона, на котором... Предводитель этой адской толпы спешит к своим миньонам на помощь. Вот это настоящий адреналин. А здесь... Что-то мне подсказывало, что недолго тварям внутри разломов вскрываться. Не зря эпицентры в последние годы стремительно расширяются. Рано или поздно не мы, истребители, будем выбирать, какое время и на какого врага охотиться. А если эти адские троиде скопом выволятся и ломнутся на человечество, не разбирая, истребитель ты или кухарка, Основной спецназовец или музыкант. Весь мой опыт из прошлой жизни просто кричал, что не зря кодекс отправил меня на эту планету. Да и дело сделано. Главная руна на крепость поставлена. Я с улыбкой задрал голову к небу. Надеюсь, что вы сейчас ржете, братцы мои, потешаясь над моим отдыхом. Но и местные друзья-приятели меня, безусловно, порадовали. Андросов уже не напоминал того маменького сыночка, которого я встретил в «Сибирском экспрессе». Он в буквальном смысле слова одной рукой лечил раненых, а второй заставлял корчиться от боли надвигающихся тварей. Мария и Светлана гармонично встали в пару, и уже после второго разлома я даже смотреть перестал в их сторону. Фланг, который держали эти две молодые валькирии, был полностью безопасным. Катерина и Хельга. Эти предпочитали действовать в одиночку и правильно делали. Приятно было наблюдать за ними. Их стиль боя отличался, но результат был одинаковым вокруг них падали мертвые твари. Если за Хельги оставались ледяные статуи, пысшие холодом своды пещеры, то за Катериной... М да. Не зная ее поближе, трижды присмотрелся бы на предмет того, что достойно ли это существо жизни среди человечества. То, как расправлялась с тварями Катя, было жестко. За ней я следил больше всего, пытаясь понять, не ошибся ли я со своим диагнозом. Уж слишком ее дар напоминал дар мертвых. Но нет, все таки это было не так. Она балансировала на грани, рискуя отправиться в ужасное путешествие в один конец. Но тут уже я не дам этому случиться. все таки это был дар одной веселой темной богини, с которой я пару раз пересекался в прошлой жизни. Уверен, что эту свою шутку она считает смешной. одарить дочь мощнейшего лекаря империи противоположным по действию даром. Обхохочешься. Вот только если я прав, то рано или поздно я услышу где-то в стороне веселый женский смех. И поверьте, я этому сильно не обрадуюсь. В общем, можно считать, что разведка боем удалась. Я смогу с этими людьми воплотить свой план в жизнь, при этом никого не убив из них. Я пообещал ребятам банкет за мой счет, а еще день отдыха завтра — Не то чтобы этот день сильно нужен им, этот день нужен мне. Алексей доложил, что они выяснили место расположения цесаревны, и для нашей случайной встречи мне нужно еще ой как сильно подготовиться.